Лиля. Истерзанный разум просит забыться сном. Сердце едва трепыхается в груди, как птица, которые подрезали крылья и обкромсали их под самый корень. Чувствую себя оболочкой, едва способной держаться на чистом упрямстве. Больше ничего, только эта оболочка и абсолютная пустота внутри. Ощущаю те же дрянные эмоции, как в прошлом, когда пришлось убежать из дома. Абсолютная неизвестность страшит, накатывает чувство беспомощности и оцепенения. «Ты моё всё, Лилечка!» — снова не унимается Ратмир. Хочется заставить его замолчать, но, кажется, молчание не входит в список его достоинств. Осталось ли там хотя бы одно? Сердито шикаю, чтобы он перестал говорить обо мне и почти мгновенно проваливаюсь в сон. Теряется ощущение времени, острые грани реальности стираются и тонут в приятном забытье. Я просто проваливаюсь в спасительные сновидения, но даже там меня преследует запах тела Ратмира. Плотный, острый, терпкий, будоражащий даже сейчас, после всех вероломных поступков. Когда он успел въесться в меня, забраться под кожу, в мысли, в чувства, в каждую капельку крови. Он просто лжец, говорю себе. Лжец. Но если он такой лжец, зачем ему было открываться целиком и говорить о первоначальных планах? Просто вскружить голову дурочке и жениться на ней, чтобы пустить пыль в глаза отцу. Поневоле мне хочется познакомиться с его отцом. Что там за человек такой? Кажется, Ратмир им восхищается. Зачем мне это знать? Лучше держаться от их семьи подальше». Последняя разумная мысль, остальные вязкие, и путанные, плотно вплетенные в сновидения, которые мелькают быстро-быстро, как картинка в калейдоскопе. Я выныриваю лишь изредка, чтобы перевернуться на другой бок, и почему-то, как бы я ни крутилась, сколько раз бы ни просыпалась, всякий раз передо мной оказывается Ратмир и его внимательный, тревожный взгляд, полный раскаяния и решимости все исправить. Ему бы тоже поспать, он выглядит уставшим. Я злюсь, что меня волнуют такие мелочи. Возмущена, что переживаю за Ратмира, но ничего с собой поделать не могу. Мои чувства к нему, как талая вода под толще льда, просачиваются по капле через сделанное равнодушие и горы секретов. Снова пытаюсь крепко заснуть. Тяжелая рука Ратмира подгребает меня ближе к себе. Шикаю, недовольна, что он мне мешает, а сама... Поудобнее укладываюсь головой на его так вовремя подставленную руку и застываю в коконе внимательной заботы и тепла. Создается впечатление, что теперь Ратмир меня и на шаг не отпустит. Об этом говорят его внимательные осторожные жесты и тихие обещания, которые он раздает шепотом. «Почему ему бы просто не помолчать и перестать шептать мне о любви?» как будто Ратмир знает, что я не могу заснуть как следует и начинает меня баюкать сказочками на сон грядущий. Ты моя, Лиль, недостижимая. Победа, которую никак не удается сорвать, и дело не в самой цели. То есть дело всегда в тебе. Но мне нравится это. Нравится достигать тебя, быть рядом. Я чувствую, что еще много всего. Я знаю, что у нас было мало времени». «Столько секретов хватит на несколько жизней вперёд. На нашу с тобой точно хватит. Нашу с тобой? Хватает же ему наглости заявить такое. Ты не будешь чинить препятствий, правда?» Подкрадывается ближе и коварно целует меня в щёку, задержав дыхание. «Не стоит, прошу, даже не думай, это тебе ни к чему, я все равно не уймусь, я знаю, что накосячил, но еще лучше я исправляю, спроси у кого хочешь из наших, рад в семье не самый умный, но самый упорный, может быть просто дурак упрямый, но это упрямство вывозит, и я знаю, что просто вывезу эту ситуацию к счастливому финалу, вывезу нас и малыша, буду тянуть изо всех сил и любить за всех, это же можно». Ты только про замужество сказала. Сказала, что не хочешь видеть меня своим мужчиной, но любить, запретить ты мне не можешь, а я тебя люблю. Люблю. Ратмиру удается меня забаюкать, зашептать, подтолкнуть все-таки к здоровому и крепкому сну, теперь уже безвязкой, тягомотной путаницы. Я просыпаюсь, Ратмир лежит рядом и смотрит на меня так, словно не спал вовсе и не сводил с меня пристального взгляда. «Выспалась?» — интересуется хрипло. «У меня хорошие новости». Я перевожу взгляд на его глаза и замираю, вспомнив то, что мне снилось. Мне снился наш малыш. Его крохотные ножки и пальчики, зажатые в кулачки. Симпатичная мордашка и нос кнопкой. Не мой вздернутый носик, но точно носик Ратмира и темные глазенки Тоже его. Замираю. Сердце бухает в груди так громко-громко. Остатки сна еще проносятся неясным туманом в голове. Глядя в темные глаза Ратмира, в памяти снова проносятся все приснившееся. Я видела ребеночка так ясно, как будто он уже родился и находился у меня на руках. Такой крохотный, что даже дышать в его сторону страшно. Можно только смотреть, затаив дыхание и любоваться. Что такое, Лиль? Как твое самочувствие? Все хорошо? Киваю медленно-медленно. В голове еще прокручивается последняя картинка. Подросший, похлощёкий малыш с важным видом сидит на круглом стульчике возле пианино и бьет пальчиками по длинным белым клавишам. Кругом солнечно-солнечно, яркие блики повсюду, и мне врезаются в память красные розы на костюмчике малыша. Цветочный узор. «Девочка?»